ЭПИЗОД ВТОРОЙ В самую ночь перед отплытием случился переполох. Маленькая смуглая Ун родила Сигурду долгожданного первенца. Женщины быстро подоспели на помощь зеленоокая Гунхильд и Звенеславка, которая нынче была не до Они-то и приняли крепкого беленького мальчишку, явившегося начать жизнь в пути. Сигурд, выставленный за дверь, страдал едва ли не больше жены. — Это Олов, сказал он, когда в доме закричал младенец. — Я назову его Оловом! Он не поверил бы, если бы ему показали дочь. Отец и братья пришли взглянуть на новую родню. — У нас еще никогда не приказывали вынести младенца, — сказал можжевельник. — Славно, что у меня есть внук, хотя и нелегко тебе будет, Сигурд, сохранить его в пути. Но счастливый Сигурд не желал думать ни о чем худом. «Я ведь пойду кормщиком на кнаре», — сказал он отцу. «Я все время буду поблизости. И если случалось, чтобы сыновья рождались не вовремя, то я о таком не слыхал». Он взял малыша на руки и окропил его водой из чаши, которую подал ему Бьорн. Так он признавал сына своим по закону и облекал его всеми правами и тяготами наследия, ибо придет срок и укроет старших прощальное пламя погребальных костров». Тебе, мальчишки, достанется отцовское добро, и его место подле вождя не осрами. И отцовская земля, если только она будет, эта земля. И меч отцовский продолжать старые распри, потому что у врагов твоего отца тоже вырастут сыновья». Сигурд принес свой меч, показал его малышу, раскрыл крохотную ладошку и прижал ее к рукояти. «Рад бы оставить тебе имущество». — Да у самого ничего нет, только этот острый меч. Что добудешь им себе, то и твое. Подошедший Хальгрим наблюдал за ним с одобрением. — Я надеюсь, — сказал он, — к этому мальчику придут добрые норны. Хорошенько угости духа Фрода, Сигурд. И если они дадут ему удачу деда, это будет совсем неплохой дар. Тут он пробормотал несколько слов на своем языке, которые понимала одна звениславка. Что она сказала? Спросил ее Виглавсон, она призывает на тебя милость своего Бога. Какого бога? Она называет его Аллах, и будет у сына ум сразу два имени Олов и еще одно то, что даст ему смуглолицая мать, и станет он на оба откликаться одинаково охотно. Так всегда бывает, если мать и отец народились от разных народов и верят в разных богов. А перед самым рассветом во двор явились сторожа. Те, что стояли возле устья фьорда. предупредите кораблях конунга, если враги вдруг решат подойти в темноте. Сторожа привели с собой человека, пытавшегося пробраться к сеха ему на лодке. Парни узнали. Это был рыбак с одного острова в Шхерах, лежащих на юге между землями Гудмунда и торс фьордом. Года два назад он угодил в шторм во время лова трески, и плохо бы ему пришлось, если бы не Эрлинг на своем кнаре. — Это хорошо, что я не опоздал, — сказал рыбак, когда Хальгрим вышел вместе с братьями к нему во двор. — Я ведь приехал сюда, потому что вы убили Рунальва, а он сильно нам досаждал. Вот мы и подумали, что неплохо оно было бы вас предупредить, ведь Харальд Конунг идет в здешние места. И мы уже видели его корабли. Другое дело, люди Конунга не знают шхера, того не могут идти по ночам, а мы не очень-то спешим их проводить. Хальгрим снял с плеча застежку и протянул ее рыбаку. Он сказал, «Я собирался сегодня отплыть и без твоего предупреждения». Обернулся к людям, понемногу выходившим из дома, и крикнул, стискивая кулаки, и на той стороне бухты в утесах отозвалось Сеха. «Грузить корабли!» Хальгрим Вигловсон дал свободу всем своим рабам и тем, кого намеревался взять с собой в плавание, и тем, кто оставался хозяйничать в покинутом доме. Вольноотпущенники помогали таскать на корабле оружие и одеяло, и дом на глазах приобретал нежилой вид. «Был Фьорд Тора, теперь станет Трелли, Фьорд рабов», — сказал Хельги, и усмехнулся углом рта. Навряд ли устоял бы Харальд Конунг, случись ему сойтись с Хельги один на один. Хотя и он, как рассказывали, был добрым бойцом. Отплывающие поднимались на палубы кораблей. И неохотно же поднимались, каждого словно бы тащил обратно крепкий канат навсегда. И уже не будет больше ни этих серых камней, ни далекого водопада, поющего на тысячу голосов ни гор под снежными шлемами, ни солнца, встающего из-за гор, навсегда. И они молчали, так молчали, что даже у звениславки, глядевшей на них, плакала душа. И вот, наконец, корабли приняли всех, и кормщики грели ладонями рукояти правил. олов на черном корабле, Бьерн Олафсон на пестром. На корме Кнара плечо в плечо стояли Гуннар, и Сигурд. Только сыновья ворона, трое, оставались на берегу. Не все было совершено, что следовало совершить. Хальгрим повел братьев к дружинному дому. Никто из бывших рабов еще не посмел войти туда как хозяин. Холодная зала лежала в погасшем очаге, и непривычно гулко звучали голоса и шаги между пустых оголенных стен. А ведь эти стены помнили и Виглофа. И фрейдис совсем молодых и их вигловсонов хранили в себе и голоса их первые крики слова ненависти и любви под этими насквозь прокопченными стропилами виглов вором протягивал новорожденным сыновьям свой боевой меч, обещая оставить его в наследство И все это видел и слышал огонь в очаге и стены и крыша и потемневшие от древности деревянные боги, охранявшие хозяйское место. Богов увез из Вестфальда еще отец Виглов их Хравна. А сам Виглов утвердил их здесь, после долгих скитаний, и пообещал богам, что он навсегда, навсегда, и мерещилось братьям на деревянных ликах безгласная укоризна. «Простите, хранители предки, за то, что тревожу» проговорил Хальгрим негромко. «Ты, прадед Видга, дарующий мужество мужам. И ты, прабабка Альфгерт, помогающая женщинам рожать мужей. Пока живы мы, стоящие перед вами, жив род. Ваш род. И не видать вам бесчестия. Я еще построю для вас дом». Деревянные божества не ответили, только слышалось за спиной дыхание братьев. Они подняли вросшие в землю резные столбы, и дом умер. И перестал быть их домом. Пустой, холодный дом с погасшим очагом и тишиной, затаившийся в углах. Вечером здесь поселятся другие люди, и начнется совсем другая жизнь. То, что было раньше, уже не вернется. Никогда. «Пускай последует за ними удача предков», — сказал Хальгрим совсем тихо и двинулся наружу. Он не оглядывался. Зачем? Братья вышли, по очереди ударив правой ногой о порог. Там во дворе взрывал землю копытами большой рыжий бык, приготовленный в жертву. А над фьордом велись и кричали чайки. Говорят, есть люди, умеющие по птичьему крику предсказывать судьбы. Не нужно было большого умения, чтобы распознать предвещание дальней дороги. «Давайте положим богов ко мне, — сказал Эрлинг, — на Кнар. Там большой трюм. Нет, — отрезал Хальгрим, — их место на боевых кораблях, Они в трюмах с женщинами». Крепко привязанный бык злобно ревел, мотая курчавой головой. Хальгрим подошел к нему и вытащил из ножен меч. — Велика удача конунга, — сказал он. И одноглазый Один у себя в Вальхале слышал каждое его слово. Ибо даже боги внимательно слушают, когда говорят вожди. «Велика удача конунга, и не мне ее переломить. Но и моя удача не до конца меня оставила. А если она сама так решила, я заставлю ее передумать». И кивнул вольно отпущенником, стоявшим на готове. «Режь веревки!» Почуявший свободу зверь ринулся на него, склоняя рога, У Хальгрима хватило бы силы схватить эти рога и опрокинуть быка, но нынче не время было для забавы. Он занес меч и ударил. Летел бы на него всадник, оба умерли бы, и всадник и конь. Бык рухнул. Окровавленная морда уткнулась Хальгриму в сапоги. Хальгрим не двинулся с места. Люди на кораблях начали тихо переговариваться, убирая с берега сходни. Хальгрим подошел к воде. Из черного корабля ему протянули весло. Он вступил на него и перебрался через борт. Прошел на корму, и олов передал ему рулевое весло. И Хальгримс командовал, держа в руке дымящийся меч. «Поднять, якоря!» Странно, глухо прозвучал его голос, привычный к приказам, способный перекрыть и шум битвы, и завывание бури. Никогда еще он не отдавал команды тяжелей. Один за другим три корабля вышли из бухты в фьорд, весла стонали в грибных люках человеческими голосами. И поплыло, отодвигаясь назад, двор, еще хранивший их следы, и туша жертвенного быка посередине темного пятна на песке, дружинный дом, увенчанный ветвистыми рогами оленя. Весь Сехейм. Морской дом, вдруг сделавшийся таким маленьким в своей бревенчатой ограде, у подножия огромных каменных гор. И сами горы словно бы зашагали по берегу, то заслоняя друг друга, то вновь открываясь, и казалось, будто эта толпа давно поверженных великанов вышла проводить корабли. И солнце выплывало из этих гор, и больше никогда и нигде Не придется увидеть такого рассвета. Никогда!» На кнаре у Эрлинга Скеги потянул за руку Звениславку. «Смотри!» Скеги указывал вперед на черный корабль, туда, где на корме у рулевого весла стоял Хальгрим Хевдинг. В голосе мальчика звучали жуть и восторг. «Смотри! Он не оглядывается назад!» Тут Звениславка села на палубу, прямо там же, где стояла, под парусом, спрятала лицо в коленях и заплакала. Сама не знала, от горя или от счастья. Наверное, все-таки от горя. Разве не прожила она здесь целый год с этими людьми и их жизнью? Как радоваться их горю? Хотя бы оно и обернулось счастьем для нее самой. Кроме нее на кораблях не плакал никто. Кальгрим Так и не обернулся, хотя знал, что будет впоследствии себя за это казнить. Он был вождем. Ему следовало показывать людям пример. Лодка рыбака шла за кнаром на веревке, а сам рыбак стоял на палубе, разговаривая с Эрлингом Вигловсоном. — Грозен твой брат-вождь, — сказал он ему. — Но ты уж верно знаешь, как к нему подойти, чтобы он послушал совета. Лучше будет, если он станет держаться открытого моря, потому что у Конунга есть люди, поклявшиеся о его голове. И я не стал бы тут об этом болтать, если бы не видел их так же, как вижу тебя теперь. И не слышал, о чем они говорили. Ведь они ночевали у нас, и я намного их обогнал. — Что же за люди? — спросил Эрлинг спокойно. А сам почему-то вспомнил про Эйнора. И как тот погрозил кулаком, плавя прочь от корабля. «Это Вигдис Рунальф Датир», — ответил рыбак. «Люди говорят, она в большой милости у Конунга. Конунг подарил ей корабль, полный самых отчаянных берсерков, и те слушаются ее, как вождя, и называют Дротнинг. И она такая же рыжая, как сам Рунальф, она действительно его дочь. Я видел ее третьего дня». «Так», — сказал Эрлинг, помолчав, «пожалуй, это лучше, что ты заговорил со мной, а не с ним».